Глава 14. Главной причиной несчастного случая, начал ПЖ. Было то, что жертва имела глупость встать слишком близко к краю крыши. Допрос проходил в палате Дессейна, поскольку она находится совсем рядом с местом происшествия, и связи с тем, что доктор Десейн еще не полностью оправился от травм и шока, как было указано в официальном протоколе. Следователь, специально назначенный Санторогу распоряжением главного прокурора штата, прибыл как раз к началу допроса. к 10 часам утра. Следователь, которого звали Уильям Гарити, очевидно, был знаком с ПЖ. Они приветствовали друг друга по имени и пожали руки у кровати Дессейна. Гарити оказался человеком невысокого роста, на первый взгляд даже хрупким, с песчаного цвета волосами, продолговатым лицом, на котором застыла маска безразличия. Председательствовал на суде местный следователь-негр, которого звали Лерой Кос. Десцен впервые увидел его этим утром. Его квадратное скуластое лицо было преисполнено чувство собственного достоинства. Пока не пробило 10 часов, он держался в стороне от суматохи, царившей перед допросом. Лишь с боем часов он уселся за судейский стол, один раз ударил карандашом и произнёс: "Призываюсь я к порядку". Аудитория, в том числе и свидетели, разместились на складных стульях, специально принесенных сюда по этому поводу. Гарити сидел за одним столиком с помощником прокурора округа, которого звали Сорфаутнис. С момента трагедии прошло уже два дня, и за это время Десэйн понял, какое море отрицательных эмоций вызвало в нем поведение Силадора на крыше. Дурак, погибнуть подобным образом. Заседание началось. ПЖ, заняв место свидетеля, коротко рассказал о происшествии. Во-первых, начал он, придав своему круглому лицу выражение негодования, Потерпевший не имел никакого права вывозить доктора Дессена из палаты на веранду. Я надеюсь, что вполне ясно изложил физическое состояние доктора Дессена. Горите, государственный исследователь, позволил себе задать еще один вопрос. Вы видели, как произошел несчастный случай, доктор Паже?» Да, мистер Бурдо заметив, что доктор Силадор выкатывает моего пациента на залитую солнцем веранду, и зная, что это может привести к ухудшению его состояния, позвал меня. Я пришёл как раз в тот момент, когда доктор Силадор споткнулся о парапет и упал. Вы хорошо видели, как он споткнулся? спросил Сварфаут вниз. Конечно. Кажется, он пытался ухватиться за спинку кресла, в котором находился доктор Десэйн. К счастью, ему не удалось дотянуться до кресла, иначе бы он мог увлечь за собой и доктора Десэйна. Споткнулся, повторил про себя Десейн с чувством облегчения. Силадор споткнулся. Не я столкнул его вниз. Я знал, что слишком слаб для этого. Может быть, во всем виновата какая-нибудь слабо закрепленная доска на веранде? На мгновение он вспомнил, как мертвой хваткой вцепился в колеса кресла и мягко оттолкнулся. Возможно, какая-то доска спружинила, убеждал он себя. После пожед свидетельское место занял Бурдо, который подтвердил показания ПЖ. Значит, так все и было. Десейн почувствовал, как силы вливаются в его тело. Он сравнил опыт, приобретаемый им здесь в Сантароге, серий ныряние в бурный поток. После каждого нырка чувствуешь себя слабее, но когда совершаешь последний, вдруг словно происходит мистическая реакция расщепления невидимых ядер, и ты оказываешься связан с источником безграничной силы. Именно прилив подобной силы он сейчас ощущал. В сознании мелькнула мысль, что вся его предыдущая жизнь до Сантароги была сродни какому-то выдуманному мифу. Дерево в китайском пейзаже Едва различимо сквозь туманную пелену пастельных тонов. Он чувствовал, что оказался впутано в череду событий, которые изменили его взгляд на прошлое, но настоящее, окружавшее его повсюду, напоминало ствол твердого красного дерева с мощными корнями, сильной ветви которого поддерживали его рассудительность и благоразумие. Гарити, вяло проводя допрос, казался человеком не слишком разбирающимся в своем деле. Вы сразу же побежали к доктору Дессейну. Да, сэр. Ведь он был слаб и болен. Я боялся, что он не удержится в кресле и сорвется вместе с доктором Силадором. А доктор Паже? он побежал вниз, сэр, чтобы посмотреть, не может ли чем-нибудь помочь упавшему человеку. Только Сантарожцы в этой комнате вдруг понял Десин, сохраняют ясное сознание. Чем восприимчивей я становлюсь, тем ожесточенней ведется борьба с подсознанием. Естественный механизм психической регуляции. И в этом, конечно, и состоит источник взаимной силы Сантароги прочный фундамент, в котором каждому отводится определенная роль. Доктор Десин, выкрикнул следователь. Десин принес присягу. Все глаза в комнате устремились на него, но лишь глаза Гарите внушали беспокойство, скрытный, отсутствующий коварный взгляд чужака из внешнего мира. Вы видели, как падал доктор Силадор? Я в это время меня позвал мистер Бурдо. Я повернулся в его сторону и услышал крик. Когда я обернулся, ноги доктора Силадора как раз перелетали через край. Его ноги. Это все, что я успел увидеть. Де закрыл глаза, вспоминая те ужасные мгновения. Ему казалось, что он при помощи эффекта туннельного видения пытается сосредоточиться на одних только этих ногах. Несчастный случай. Такой ужасный несчастный случай. Он открыл глаза, выбрасывая из сознания воспоминания. об этом удаляющемся вопле и заключительном глухом стуке. «Вы давно знакомы с доктором Силадором. Он был да. О чем же сейчас думает Гарити? Тот достал из портфеля какой-то лист бумаги, положил его на столик перед собой и, глядя в него, сказал: "У меня есть страница из дневника доктора Силадора. Ее мне передала его вдова. Несколько строк заинтересовали меня. Я зачитаю их. Это не займет много времени", спросил следователь Кос. Наверное, нет, сэр, ответил Гарити. А возможно, да. Мне бы хотелось ознакомить следствие со взглядами доктора Дессена, изложенными здесь. В конце концов, мы просто пытаемся установить истину, исследуя обстоятельства этой ужасной трагедии. Можно взглянуть? вкрадчивым голосом спросил Сарфаутнис, помощник окружного прокурора. Гарити стал, передал листок Косу и подождал, пока следователь прочтёт его. "Очень хорошо", сказал Кос, возвращая листок Гарити. Полагаю, что строчки, помеченные красным карандашом, и привлекли ваше внимание. И если хотите, можете задавать свидетелю вопросы относительно этого отрывка. Горити повернулся лицом к Десэну, твердо держа перед собой листок. Время от времени бросая взгляд на страницу, он прочитал: "Десэн опасный инструмент для этого проекта. Их необходимо предупредить". Горити опустил листок. "Что это за проект, доктор Десэн?" В комнате воцарилась скорбная тишина. Я, когда он сделал эту запись. По словам жены, приблизительно месяц назад. Я повторяю свой вопрос. Что это за проект? Десен принялся рыться в своей памяти. Проект опасный? Он покачал головой. Этот отрывок не имел никакого смысла. Почему вы приехали в Сантарогу, доктор Десен? Почему? Здесь живет моя невеста. Ваша невеста? Это моя племянница, Дженни Сарж. Вмешался доктор Паже. Гаретя кинул взглядом поже, который сейчас сидел в первом ряду, потом снова посмотрел на Дессейна. Разве вы приехали сюда не для того, чтобы заниматься изучением рынка? О да, но не понимаю, почему я могу представлять опасность для какого-то проекта. Дессен замолчал, замечая, как медленно тянется время. И если только он не испугался, что у меня на уме может быть и множество других вещей. В комнате раздался чей-то тихий смешок. Следователь постучал карандашом и сказал: Напоминаю всем, мы расследуем серьезный случай. Погиб человек. В тишина. Гаррити еще раз взглянул на страницу, зажатую в руке. Казалось, что листок стал тяжелее и все сильнее и сильнее тянет к земле. Что еще есть на этой странице из дневника? Спросил Десент. Разве это объясняет, что кто это они, которых необходимо предупредить? Спросил Гаррити. Десент покачал головой. Я не знаю. Хотя, может быть, имеются в виду люди, которые наняли нас для изучения рынка. Вы выполнили то, что вам поручили. Я закончу свою работу сразу же, как только почувствую себя настолько хорошо, чтобы покинуть клинику. Ваши раны, произнес Гарет с ноткой гнева в голосе. Кстати, здесь говорилось об ожогах, я не совсем понимаю. Одну секундочку, пожалуйста, вмешался следователь. Характер травм доктора Дессейна не позволяет отнести их к предмету данного расследования. Поэтому они не включены в повестку дня заседания. Суд располагает доказательствами, что доктор Дессейн чувствовал себя неважно и что доктор Силадор выкатил доктора Дессейна, сидевшего в кресле на колесиках, на освещенную солнцем веранду. Насколько неважно он себя чувствовал, спросил Гарити, и насколько это представляло угрозу для его здоровья. Следователь бросил быстрый взгляд на Поже, потом на Дессейна и снова на Гарити. Мистер Гарити, Обстоятельства, при которых доктор Десен получил ранение, известны многим в Сантароге. Имеются более дюжины свидетелей. Он получил несколько сильных ожогов, спасая человеческую жизнь. Доктор Десен уже стал героем Сантароги. Да, Гарет повернулся на свое место и положил страницу из дневника Силадора в портфель. Он был озадачен и не скрывал своей ярости. Во время судебных заседаний подобных этому Я позволяю вести его, не слишком придерживаясь обычных формальностей, сказал Кос. Доктор ДСН задал вопрос относительно остальных записей, содержащихся на представленной суду странице. Признаюсь откровенно, мне эти записи кажутся бессмысленными. Хотя, возможно, следователь замолчал, не досказав вопрос до конца, и обратил все внимание к Гарити. К ставшим известным суду фактам мы можем добавить совсем немного, начал Гарити. Там есть одна запись, состоящая из цифр Несомненно, в ней приводится численность населения. Она таки помечена. Есть еще одна строчка. Он поднес к лицу страницу. Проверена нефтяная компания, отрицательно. Вот еще одна довольно загадочная запись. Нет психических заболеваний. Это, если не считать той записи, где упоминается доктор ДСН. А как насчет остальной части дневника? спросил следователь. Вы просмотрели его? К сожалению, нет. Миссис Силадор, исполняя последнюю волю покойного, сожгла его. По ее словам, там находились данные из медицинской практики доктора Силадора, носившие конфиденциальный характер. Она сохранила только эту страницу и передала ее нам. Горите, пожал плечами. Боюсь, что единственного человека, способного помочь нам разобраться в этих записях, уже нет в живых, заметил следователь. Но в таком случае этот дневник представляет собой записи с данными касающимися психиатрической практики доктора Силадора. Возможно, запись, предъявленная на этом судебном заседании, вполне может иметь и более простое толкование. Слово опасный может иметь множество значений в различных контекстах. Возможно даже, что объяснение, которое дал нам доктор Десен, является правильным. Горитекину, у вас еще есть вопросы? спросил следователь. Да, еще один. Гаррити бросил на Десэна неуверенный, какой-то странный взгляд. Ваши отношения с доктором Селадором носили дружеский характер? Десэн проглотил комок в горле. Он был моим учителем, моим другом. Можете спросить это у любого преподавателя в Беркли. В отсутствующем взгляде Гаррити появилось разочарование. Он знает, решил Десэн. Интересно, что же известно Гаррити? Да тут и знать было нечего. Просто несчастный случай. Возможно, он знал о подозрениях, которые Силадор питал к Сантороге. Но ведь это идиотизм, если только Гарити не был еще одним следователем, который и лез не в свое дело. Де почувствовал, как его взгляд затуманивается, и вместо лица Гарити проступает череп мертвеца. Когда Гарити тряхнул головой, пряча в портфель страницу из дневника Силадора, мираж исчез. Печальная улыбка появилась на лице Гарити. Он посмотрел на следователя и пожал плечами. Вас что-то развеселило? Мистер Гарити поинтересовался кос. Улыбка пропала. Нет, сэр. Просто иногда в голову приходят забавные мысли. По всей видимости, я позволил несчастной вдове мистера Силадора направить меня по ложному следу. Следователь Гарити сел на свое место, сказав: "Больше у меня нет вопросов". Вдруг Десэна озарила. Гарити испугался собственных мыслей. Он подозревает, что здесь в Сантароге готовится какой-то невероятный заговор. Но эта мысль показалась ему слишком фантастической. Отсюда и эта улыбка. Судебное заседание близилось к завершению. Местный следователь коротко перечислил выявленные факты, зачитал протокол вскрытия, выводы патологоанатомов и заключение экспертизы. Обширные травмы головы, внутренние повреждения различных органов тела, смерть наступила мгновенно. Потом сообщил, что о дате проведения формального следствия будет объявлено дополнительно. Желает ли мистер Гарити присутствовать? Мистер Гарити ответил отрицательно. И тогда Десэйн понял, что все это представление было устроено специально для Гарити, чтобы успокоить его разум. Десэйн вспомнил фразы, которыми обменялись Паже и Гарити, и сейчас все это сложилось в цельную картину. Ведь они учились в одной школе, во внешнем мире. Конечно же, Ларри и Билл старые друзья. Никто не будет подозревать старых друзей в заговоре. Вполне понятно. так суд установил смерть в результате несчастного случая. Гарити пожал руки местному следователю Косу, потом Поже. Может, Поже приедет навстречу старых школьных друзей, если позволит время. Но Гарити несомненно известно, насколько загружен работая врач в подобной местности. Гарити все понимает. Случившийся так ужасно, сказал Гарити, Поже вздохнул. Да, это ужасная трагедия. В дверях, ведущих в фойе, Гарити остановился. В коридоре и без того уже толпилось несколько человек, дожидаясь прибытия лифта и тихо о чем то переговариваясь. Он повернулся, и Десино показало, что его лицо приняло задумчивое и вместе с тем раздраженное выражение. В это мгновение ПЖ нагнулся к Десино, закрывая ему обзор. "Наверное, это заседание утомило вас. Вам надо немного отдохнуть", сказал Паже. "Дженни придет сюда с минуты на минуту, но я не хочу, чтобы она задержалась здесь надолго". После этого ПЖ отошёл в сторону. Дверь, в в фойе, осталась приоткрытой. Вы меня поняли, спросил Паж. Да, сейчас придет Дженни. Что же было в глазах Гаррите, подумал Десейн. Возможно, таким взглядом черный дикарь из Африки взирает на ослепительно сияющий город белых людей. Странный, разгневанный и разочарованный человек. Если мэр Дэвидсон и его команда выбрали Гаррите в качестве нового следователя, то он к тому же еще и опасен. Он может стать тем мостом, через который рано или поздно необходимо перейти. А там в огромном мире с любым человеком может произойти все, что угодно, Десейн Сен чувствовал. Сантаруга готовится к завоеванию этого мира. Вот потому-то меня и выбрали, подумал он. И Бурдо, и остальных кем бы они ни были. Лучшая защита это нападение. От этой тревожной мысли его затрясло. Почему я дрожу? спросил себя Десейн. Он попытался избавиться от этой беспокойной мысли, но безуспешно. Эта тревога имела короткий, не представляющий особого значения характер. Так, секундная рябь на поверхности озера, которая с каждой минутой становится все спокойнее и спокойнее. Де Сенн позволил этой картине спокойных зеленых вод заполнить все его сознание. И тут он понял, что остался в палате наедине с Женей. Теперь он ощущал спокойствие во всем облике любимой, в ее голубых глазах, уголках рта, сложившейся в улыбку, которой она приветствовала его. Дженни была одета в оранжевое платье, темные волосы перехвачены оранжевой лентой. Она положила на тумбочку у изголовья кровати какой-то пакет, потом наклонилась и поцеловала его теплыми губами, передававшими глубокое ощущение мира и спокойствия. Затем она отстранилась от Дессена и, не выпуская его руку, села рядом. Дессену показалось, что никогда она не выглядела более красивой. Дядя Ларри говорит, что ты должен отдохнуть вторую половину сегодняшнего дня. Но я могу забрать тебя из клиники в субботу, сказала девушка. Десейн вытянул руку и провел ею по ее волосам, шелковистым и гладким. Почему бы нам не пожениться в воскресенье, спросил он. О, дорогой, она снова поцеловала его, потом отодвинулась, вдруг показавшись Десину чопорной. Сегодня я больше не буду тебя целовать. Мы не хотим, чтобы ты совсем лишился сил. Десейн заметил ямочку на ее щеке. Ты ведь хочешь полностью восстановиться к воскресенью, когда тебе понадобится много сил. Дсент прижал головку Дженни к своей шее и начал гладить ее волосы. Мы можем занять один из домов, только что построенных в новом районе города, прошептала Дженни. А по соседству будут жить Кэл и Вилла. Дорогой, у дорогой, я так счастлива!» и я тоже. Дженни начала описывать устройство дома, сад, вид вокруг. Ты ведь уже выбрала один из этих домов? Да, я побывала в том районе. Мечтая и надеясь. Именно о своем доме она страстно мечтала все время, и это было мечтой, свойственной каждой женщине иметь свой дом, в котором начнется жизнь с любимым человеком. Там даже имелся гараж, одна из комнат была отведена под магазин, а еще одна под лабораторию. Де сын представил себе автомобиль джерсихавстедера, стоящий в гараже. Эта картина имела продолжение. В его голове словно он уже стал хорошим хозяином. мелькали мысли о приятных вещах и богатом урожае винограда. Внимание Десина привлек пакет, который Дженни положила на прикроватную тумбочку. Что в этом пакете? пакете? Девушка подняла голову и проследила за взглядом Десина. Это подарок от моих друзей из кооператива. Специально для тебя они собирали эту замечательную посылку. Джасперс. Конечно. Девушка откинулась на спинку стула и поправила волосы. Внезапно Де Сен представил себя стоящим у конвейера сортировочного цеха кооператива. А где я буду работать, спросил он. Дядя Лари хочет взять тебя в клинику, но сначала мы проведем медовый месяц, дорогой. скорее бы наступило воскресенье. В клинику, повторил про себя Де Сен. Слава богу, не как пациент в этот раз. Интересно, какого же бога я благодарю? Странная мысль без начала и конца. Одна оборванная нить, висящая в зеленом океане его сознания. Дженни начала распаковывать посылку. В ней оказался клинышек золотистого сыра, две бутылки пива, темное пшеничное печенье и белая емкость, издававшая странный звук, когда ее взбалтывали. Интересно, когда эти продукты подверглись обработке, подумал Дисен. У него внезапно возникло чувство, что он мотылек, посаженный в стеклянную клетку, который бьется, махая крыльями, бесполезно ударяясь о стенки, озадаченный и потерявший присутствие духа. Дорогой Наверное, ты устал. Дженни приложила руку к его Йулбу. Рука девушки передавала ему спокойствие и умиротворение. Мотылек в его сознании забрался на сильную зеленую ветку, которая соединялась с деревом. У Десына вдруг возникло ощущение, что он сам стал этим деревом, мощным, неисчерпаемым источником силы. "Когда я вновь вижу тебя?" спросил Десын. "Завтра утром". Она послала ему воздушный поцелуй, помедлила, потом наклонилась Сладким ароматом Джасперса повеяло от ее дыхания и губ. Де сын не сводил с нее глаз, пока дверь в коридор не закрылась. Внезапно его пронзила мучительная боль. На целое мгновение ему показалось, что он бредит. Сейчас, когда в палате не было Дженни, комната стала призрачной, нереальной. Де сын быстро отломил кусочек золотистого сыра, взял его в рот и почувствовал успокаивающий запах Джасперса. Его сознание начало расширяться, становясь отчетливее и послушнее. Что же такое реальность? спросил он себя. Может быть, она столь ограничена, как этот кусок сыра, и не так подвержена заблуждениям, как все, что имеет свои пределы. Его мысли переключились на дом, который описывала ему Женни, и на их будущую жизнь. Он представил, как на руках переносит Женни, уже ставшую его женой, через порог и вручают подарки, продукцию кооператива, мебель. Сантаруга заботится о себе. Меня ждет чудесная жизнь, подумал он. Чудесная чудесная чудесная